Как-то иначе сидел парнишка за партой, либо тихо, либо громко, но иначе. И непохожесть заставляла, как рыжего, как урода, подтягиваться под среднюю норму поведения. Но опять же, по-скифски, не так, как принято в Гороховее и везде, а нагнетанием в себе страсти, желание делать что-то так, чтобы никто не мог повторить или превзойти. Так воспитывалось Ирина. «Индивидуальность, личность». Поддерживая удачный разговор, Андрей Николаевич рассказал о милиции, куда попал с немецким пулеметом МГ-34, о первом в жизни мотоцикле и о пёнушкин понимая его, улыбался. Наверное, таких приключений в его жизни было немало, а было ему столько, сколько... Андрюша, лопушку в год, когда послали его в совхоз «Борец». Жизнь только начиналась. В армии уже отслужил. Здесь ему не нарадуются. Семья крепкая, двое детей. Жена по дому бегает. Детей некому оставить. Мать-отец уже сами требуют присмотра. Да и в семнадцати километрах отсюда живут. А мать-капы, жены то есть, не очень-то помогает дочери. Просят, держат. А теща... За поросят державшийся он как-то обходно сказал мельком, не желая посвящать гостя в секреты семьи, не потому, что не был уверен в доброжелательности его, а от того, что не хотел мысли и чувства его обременять ненужной информацией. Очень тактичным от природы воспитанным был Савелий Георгиевич Опенушкин. Не по возрасту умудренным. «Абсолютно дикая версия». — подкралась к Андрею Николаевичу. Уж не одних ли они кровей? А вдруг сын Таисии, подброшенный ею бездетным супругом Опенушкиным? Ни братьев, ни сестер. У Савелия-то нет, а? Бред, конечно, быть того не может. И Опенушкину уже под тридцать. Институт мог бы уже кончить, но куда там? Выгнали бы оттуда, как поперли, из, смешно сказать, школы младших авиационных специалистов. Неподходящий оказался, стал дерзить, преподавателя оспаривать так до конца службы и подметал бетонку в батальоне аэродромного обслуживания. Но это угадывалось, этого не могло не быть. Самолюбиво прислушивался к беседам инженеров и техников. Кто-то из них, ненавязчиво, интуитивно, уловив жажду знаний у нескладного длиннорукого парнишки, подсказывал ему, объяснял, растолковывал, а то и совал в голову непрожеванное и сырое, надеясь на ум, сквозивший во взгляде. Тут и сама Капа пришла с обедом, одетая под гороховейскую модницу двадцатилетней давности. На локте корзиночка в ней. Кринка молока, салда, хлеб. Древние обычаи всегда считал. Путников голодными и опенушкины пригласили к столу Андрея Николаевича. Столом был верстак, на котором капа расстелила газету, сдув металлические стружки. В ящике под замком стаканы, кружки, ложки. Отец семейства обсуждал с матерью детей проблемы воспитания подрастающего поколения, дочерям, соответственно, 2 и 4 года. До вопроса благоустройства жилища, и Капа, во всем повинуясь мужу, вставляла замечания, которые свидетельствовали, и она кое-что соображает, и в кое-каких делах мастер отменный.